Теория. Действие закона притяжения объекта на свободное место. Виктор Иванович Тимонин когда-то был настоящим полковником. Он сам самого детстве мечтал стать кадровым военным и напрямую шёл к своей мечте. Сначала учился в Суворовском училище, потом окончил артиллерийскую академию. Уже на службе в армии, правда, пыл его несколько поугас, и розовые романтические очки с глаз слетели — как не было их. Тем не менее служил Тимонин исправно, как все, мотался по гарнизонам. Сначала в Калининграде и Прибалтике, что оказалось совсем даже неплохо. Потом в Сибири под Красноярском, что было уже гораздо хуже, но все-таки терпимо. Жена Наташа безропотно ездила вместе с ним. Они познакомились и поженились, когда он еще служил в академии. Наташа работала в прикмахерской парикмахерской неподалеку. вите тимонину решительно не нравились девушки посещавшие танцевых академий. они на взгляд тимонина все были одинаково глупенькие и страшненькие готовые на все и страстно желающие выйти замуж за военного поэтому когда он встретил наташу то сразу же решил на ней жениться наташа кардинально отличалась от девушек с танцев Высокая, красивая, веселая, остроумная и совершенно не собирающаяся выходить замуж, особенно за военного. Однако перед напором и обаянием Тимонина устоять не смогла, о чем поначалу не жалела. Ко всем своим достоинствам Наташа обладала еще и предпринимательским талантом — она потихоньку приторговывала иностранной косметикой, и даже когда они переезжали из города в город, она никогда не терялась на новом месте и везде находила ходы на торговых работников и свою благодарную клиентуру. Тем более, что этому очень способствовала Наташина профессия мастера-парикмахер. Несмотря на то, что спекуляция при тогдашнем строе сильно осуждалась, и узнай, кто из заинтересованных лиц напрямую угрожала карьере советского офицера – Тимонину эта предприимчивость жены нравилась. Наташа не бесилась от скуки, как многие офицерские жены, а занималась конкретным делом. Детей у Тимониных не было довольно долго, однако после длительного лечения у разных докторов и посещения лечебных санаториев с их грязями и мазями Наташа наконец родила дочку, которую назвали Машенькой. Так как ребенок был такой долгожданный и поздний, Тимонин с женой никак не могли на девочку надышаться и всячески ее баловали. Когда началась перестройка, дела в армии пошли совсем наперекосяк. Тимонин долгое время терпел, пытался приспособиться к новым условиям, но в результате все-таки принял решение уйти в отставку. Собрал семью, оставил казенную квартиру в военном городке и вернулся в Ленинград к матери в двухкомнатную хрущобу. Нельзя сказать, что мать приезду сына с семьей обрадовалась, но на улицу их не выгнала, и на том спасибо. Начались самые неприятные годы в жизни семьи Тимониных. Маленькая Маша в сыром промозглом ленинградском климате постоянно болела. Наташа ругалась со свекровью, а Тимонин никак не мог найти работу и перебивался случайными заработками. В конце концов Наташа не выдержала, забрала ребенка и уехала в Италию к своей сестре. Сестра ее вышла замуж за итальянца еще в советское время и жила вполне себе припеваючи. Тимонин по поводу откровенного бегства жены безусловно сильно переживал, но осуждать ее за это не стал. Он прекрасно понимал, что никак не может обеспечить жену и дочь, создать им приличные условия для существования. Кроме того, Тимонина очень радовал тот факт, что Маша в итальянском климате совершенно перестала болеть. Через некоторое время предприимчивая Наташа в Италии освоилась, выучила язык, полностью приспособилась к тамошней жизни и вышла замуж за настоящего стопроцентного макаронника, имеющего в собственности макаронную фабрику. Наташа тут же сообразила воспользоваться таким счастливым стечением обстоятельств и попыталась торговать макаронами мужа и не только мужа у себя на родине. Дела у нее пошли успешно, и она стала часто приезжать в Россию. А так как с Тимонином они расстались по-людски, без скандалов и мордобития, то Наташа частенько привозила к нему дочку и оставляла ее у него, пока сама занималась бизнесом. Дела у самого Тимонина тоже постепенно стали налаживаться. Однажды один из его сокурсников по академии, достигший в постперестроечном бизнесе определенных высот, предложил Тимонину организовать охрану его торговых точек. Тимонин с задачей отлично справился и стал получать заказы от разных предпринимателей на организацию охраны того или иного объекта. Конечно, это была временная работа от случая к случаю, но оплачивалась она хорошо, да и случаи эти участились и стали приобретать регулярный характер. Тимонин даже подумывал уже организовать свое собственное охранное предприятие когда к нему по рекомендации одного из клиентов обратился владелец крупнейшей в городе торговой сети. Кроме нескольких гипермаркетов и небольших магазинов, в сети еще была своя линия по производству полуфабрикатов. Владелец торговой сети предложил Тимонину работу на постоянной основе, и Тимонин с радостью согласился. Все-таки он, по сути своей, являлся человеком военным, которому гораздо проще подчиняться вышестоящему позванию, чем чего-то выдумывать самому. С тех пор он так и работал вот уже несколько лет на одном и том же месте. Торговая сеть росла и развивалась в разных направлениях, прирастала складами, магазинами, производствами и даже ресторанами. Работы было много и платили ему хорошо. Кроме того, Тимонин подружился с владельцем предприятия и пользовался его безграничным доверием. Из материнской хрущобы он съехал, купив себе в центре города вполне приличную однокомнатную квартиру с огромной кухней и маленькой спальней. Кухню он переделал в гостиную и ночевал там, когда приезжала дочка. Ей он уступал спальню. Несмотря на давний развод, отношения с женщинами у Тимонина почему-то никак не складывались. Не то чтобы он скучал по Наташе, совсем нет. Просто ни одну женщину из встреченных им за время его холостяцкой жизни Ему не хотелось познакомить с дочерью. Вот всем, казалось бы, дамочка хороша, а как представить, что знакомит ее с дочкой, так все в его душе и заканчивается. Потом он понял, что ищет женщину, которая будет лучше всех, и в первую очередь лучше его бывшей жены Наташи, потому что другую Машенька просто не одобрит. Ему почему-то было очень важно, чтобы дочка одобрила его выбор. Так и жил Виктор Иванович Тимонин практически одной работой, перебивался случайными знакомствами, с непродолжительными романами и очень не любил выходные и праздничные дни. Кроме владельца предприятия, с которым он дружил на расстоянии, соблюдая субординацию, Тимонин подружился со своим сослуживцем, главным специалистом по маркетингу торговой сети Юрой Гвоздевым. Юра был молод, талантлив и, как модно стало говорить, креативен – Он сразу проявил себя наилучшим образом, и за ним с самого его появления в компании охотились работодатели и хедхантеры всех мастей. В свое время Тимонин получил от владельца задачу не допустить утечки с предприятия столь ценных кадров, поэтому, хорошенько изучив своего нового подопечного, пришел к выводу, что кошмарить того ни в коем случае нельзя, а лучше всего, как следует, замотивировать. Владелец с выводами Тимонина согласился. купил Гвоздеву квартиру и повысил тому зарплату. Юра приобрел себе свою давнюю мечту. Сверкающий хромом и никелем дорогущий мотоцикл марки BMW и считал себя по уши обязанным своему старшему товарищу Виктору Ивановичу Тимонину, ходил за ним хвостом и относился как к старшему брату, постоянно советовался по личным вопросам и все время пытался познакомить Тимонина с какими-нибудь девушками. Сам Юра, в отличие от Тимонина, постоянно встречал какую-нибудь большую и чистую любовь, обязательно на ней женился, а потом также легко разводился, когда любовная лодка обо что-нибудь разбивалась. А любовная лодка Юры Гвоздева обязательно рано или поздно обо что-нибудь разбивалась. В периодах между разводом и очередной большой любовью Гвоздев обычно пребывал в расстроенных чувствах и просто умолял Тимонина съездить с ним куда-нибудь на отдых, чтобы развеяться. Совместный отдых зачастую заканчивался для Юры новой большой любовью, а для Тимонина — очередным разочарованием. В этот Новый год Тимонин планировал серьезно поработать. Наташа сообщила, что на новогодние каникулы они всей семьей улетают на Канары, поэтому Машеньку он сможет увидеть только летом, во время школьных каникул. В высвободившееся таким образом свободное время, Тимонин решил посвятить делу. Во время новогодних праздников в торговле, как известно, случается оврал, а потом затишье. и самое время было бы в этом затишье устроить небольшие учения в веренной ему службы охраны и безопасности. Система, правда, уже хорошо отработана. Верные люди обучены и бдят, но, как говорится, глаз пастуха увеличивает надои. Однако владелец компании сам собирался на каникулы за границу и уговаривал Тимонина не заниматься глупостями, а съездить тоже куда-нибудь отдохнуть, к морю. В довершении всего к Тимонину как банный лист пристал Гвоздев с требованием сопроводить его в новогодней поездке. Ему опять было необходимо лечить разбитое сердце, а без мудрых советов Тимонина сердце лечиться категорически отказывалось. И Тимонин сдался. Выдал Гвоздеву денег и сказал, что будет как чемодан. Куда привезут, там и ладно. Гвоздев привез Виктора Ивановича Тимонина к океану. Единственное, чем Юр его все таки побеспокоил перед отъездом, так это походом в магазин за модными пляжными трусами. Юра объяснил, что там, куда они полетят, обычные плавки на пляже носят только лица нетрадиционной ориентации. Остальные настоящие парни надевают необъятные разноцветные труселя. Тимонин долго сопротивлялся, считая, что в таких штанах ему будет не нырнуть. Они будут как парашют выталкивать его из воды». Согласитесь, нырять с парашютом на заднице не совсем удобно. Кроме того, надевать на себя штаны в цветочек, как у волка из мультфильма «Ну погоди», Тимонин категорически отказался. Однако Юра все таки уговорил его приобрести скромные черные трусы фирмы «Адидас». Не такие уж и огромные, как у самого Юры, но все же и не в обтяжку, как плавки. Трусы эти по виду напоминали семейники, которые носили все советские мужчины до перестройки, и Тимонин никак не мог понять, от чего же они так дорого стоят. Решил, что из-за материала. Якобы не мнутся и, по заверениям Гвоздева, сохнут моментально. Летели через Москву. Юра посчитал, что так будет дешевле. Сэкономили, конечно, прилично, но устали как черти. Однако Тимонину все понравилось. И отель, и номер, из окна которого даже можно было увидеть океан, и сам океан, чистейший и величавый. Даже трусы эти новые ему понравились, потому что действительно оказались к месту. В обычных плавках на пляже никого не оказалось. На лиц нетрадиционной ориентации Тимонину было глубоко наплевать, а вот сильно выделяться из толпы он категорически не любил. Военные, они, знаете ли, привыкают форму носить и норовят все больше как-то закамуфлироваться, слиться с местностью. После поселения в отель они с Юрой продрыхли весь вечер и следующую ночь, приспосабливаясь к другому часовому поясу, а на утро быстро позавтракав помчались на пляж. Долго купались и ныряли, а потом устроились на лежаках неподалеку от берега. Белый песок был мягким и прохладным, волны убаюкивали своим мерным шуршанием. Виктор Иванович Тимонин лежал под зонтом в полудреме, вдыхал морской аромат и в полухо слушал трындёж Гвоздева. Гвоздев в и трындел безостановочно, как радио. Это тоже слегка убаюкивало, однако, в отличие от радио, Гвоздеву периодически требовалось все таки получать от Тимонина обратную связь. Гвоздев разглядывал пляжных красоток и комментировал увиденное. Сейчас он напоминал Тимонину большого и неуклюжего щенка. Особенно эти его штаны в ромашках вызывали у Тимонина умиление и отеческие чувства. Ведь, а ведь, но ну только глянь, какая пошла! Нет, это мы правильно прилетели, очень правильно. Отстань, Юр. Мне не интересно, я не сторонник курортных романов. Тимонин перевернулся и лег на живот, всем своим видом показывая полное отсутствие интереса к полуголым особам женского пола, дефилирующим по пляжу в разных направлениях. — А каких романов ты сторонник? Если ты не будешь на девушек смотреть, у тебя вообще никаких романов не будет, — возмутился Гвоздев. — Чего на них смотреть, они все одинаковые? Тимонин тяжело вздохнул. — Как чурбачки. Ну или бочонки. — Чего? Какие еще чурбачки? — удивился Гвоздев. — А ты присмотрись, — не поворачивая головы, сказал Тимонин, рисуя пальцем на песке разные загогулины. — Ни у одной нету талии. Они ровные, как бревнышки, ну, или чурбачки. Те, которые повыше, как бревнышки, которые пониже, как чурбачки. — А тебе надо, чтобы как песочные часы было? — предположил Гвоздев. «Надо. Я хочу, чтобы у женщины была не просто большая грудь, переходящая в большую попу, а чтобы между ними еще имелась и тонкая талия». «Таких не бывает». «Бывает. Софи Лорен, например». «Сказанул», — фыркнул Гвоздев. «Софи Лорен где? А мы где?» «Вот и не отвлекай меня. Когда Софи Лорен придёт, сообщи, будь любезен, а я покемарю пока». Опытный боец на привале всегда пользуется случаем, чтобы выспаться хорошенько. Ведь а если у нее фигура, как у Софи Рен, будет, а морда так себе, тебя позвать? Нет, моя самая красивая должна быть и умная. Мне дурочки сопливые не нужны. Красота и ум вещи несовместимые, сознанием дела поведал Гвоздев, поэтому красивых и умных женщин в природе не бывает. Бывают еще как. Вот моя бывшая жена, она именно такая красивая и умная. Но мне нужна еще лучше. И чтобы руки обязательно были красивые. Пальцы длинные, кисть тонкая. Я такие руки в русском музее на картинах видел. Раз на картинах есть, значит, и в природе встречаются. Так что, боец Гвоздев, когда в непосредственной близости от нашей засады появится объект с указанными параметрами, сразу буди командира. Будем осуществлять захват. Неугомонный гвоздев затих, и только Тимонин стал засыпать, как тут же опять был разбужен. Ведь я балдею. Нет, я просто умираю. Идут две штуки в точности, как ты описал, стали ими. Таких точно сейчас уже не делают. Ой, так я ж ее знаю. Это ж Закревская, Людмила Владимировна. Мы ж постоянно с их фирмой работаем, они перевозчики». «Это ж ну вообще...» Пойду здороваться, попытаюсь их к нам завлечь. Ведь проснись, не пожалеешь. Однако Тимонин твердо решил больше не обращать на вопли Гвоздева никакого внимания и провалился в сладкий сон. Поспать ему так и не дали. Гвоздев вернулся не один, а с дамочками. Тимонин нехотя открыл один глаз и увидел перед своим носом изящные пляжные тапки. Ноги в этих тапках определенно имели высокий подъем и тонкие щиколотки. Такого он гвоздеву не заказывал, это, пожалуй, выглядело даже получше, чем он сам себе мог представить. Он заинтересовался и решил посмотреть, что там дальше. Тимунин открыл второй глаз, слегка повернул голову и увидел ноги целиком. Ноги оказались стройные и бесконечные, они были обернуты во что-то шелковое и полупрозрачное. Это шелковое заканчивалось на бедрах и было завязано в кокетливый узел. Что это были за бедра? В этот раз Гвоздев оказался прав. Таких сейчас не делают. Бёдра были, как в старых фильмах про восточных красавиц, крутые, переходящие в тонкую талию. Тимонин чуть не вывернул шею и увидел руки. Тонкие, с узкими кистями и длинными пальцами. Никаких украшений, только дорогие элегантные часы. Руки прижимали к груди кучу пляжных полотенец. «Интересно, что там под полотенцами?» — подумал Тимонин и, наконец, увидел глаза обладательницы замечательных ног, рук, бедер и тонкой талии. Таких насмешливых глаз он в жизни никогда не видел. Казалось, женщина видит его насквозь. Тимонин покраснел, устыдившись своих мыслей, и вскочил с лежака. Чуть не снес пляжный зонтик, стало совсем неловко, однако женщина не засмеялась, а продолжила внимательно его разглядывать. У нее из-за спины выглядывала вторая, маленькая блондинка с прической, как у певицы Пинк. Глаза у блондинки тоже были умные, хитрющие и насмешливые. Тимонин Виктор Иванович, сторожевой пес. представился Тимонин, даже пятками щелкнул.